Сакмара Аркаим археологический комплекс, включающий укрепленные поселения и прилегающие хозяйственные площадки, могильник, ряд неукрепленных селищ. Общая площадь двадцать тысяч квадратных метров. Особенно впечатляют металлургические цеха Синташты. Город-крепость перестраивался и разрастался, были перенесены стены и ров внутренне же заваливался почти исключительно отходами металлургического производства. Около полутора веков процветала в Южном Урале страна городов. Потом синташтинцы ушли, их место пусто не осталось, его заняли, судя по всему, родственные племена. Но ничего подобного здесь уже никогда не было. Материалы археологической экспедиции Челябинского университета под руководством Сдановича. Известный Джайломанапу путь через горы оказался именно дорогой. Широкой, удобной, без резких поворотов, подъемов и спусков. Кое-где, правда, ее присыпало оползнями, места повлажнее обросли леском. Но для многих сотен нукеров это не стало препятствием. Камни в считанные минуты отбрасывались с дороги, деревья вырубались под корень, и обоз продолжал свое движение. Главное, там не встретилось скал и расселин. Преодолеть иные неприятности было несложно. Когда воины откатили в сторону первую поваленную сосну, Олег из любопытства пересчитал годовые кольца. Получилось 133. Значит, дорогу забросили где-то полтора века назад. Точнее не определишь. Сосны ведь на накатанном тракте первый же год не поднимутся. И неизвестно, самое ли старое это дерево из выросших, или так, среднячок. За один день через горы обоз все-таки не перебрался. Шли они полных три дня. Лишь в сумерках последнего попали в усланное северым полустаявшим снегом ущелье, что тянулось уже не на север, к далекой Каме, а на юг, к Уралу. Но все же не три недели, как в прошлый раз. Отары тут же разбрелись, голодавшие среди скаловцы разгребали снег и жадно поедали жухлую прошлогоднюю траву, благо здесь ее было в избытке. Лошадям тоже требовалось набить брюхо так, что кочевники... Простояли в столь хорошем месте два дня затем двинулись вниз по сторонам от узенького весело журчащего ручейка. Отары ползли еле-еле, немногим быстрее улитки. Вечно голодные бараны разрывали снег, выгрызали на открывшемся месте траву и только после этого делали несколько шагов, чтобы снова начать рыть. Разумеется, при желании их можно было погнать вперед, но тогда скотина останется голодной, ослабнет, начнет болеть и дохнуть. Зимой стада и так порой в два-три раза редеют, коли снега слишком много, а если еще и гонять, мешая дорыться до еды, то можно и всю животину угробить. Лошадям тоже требовалась еда. Но зато за пару часов они могли промчаться от пастбища к пастбищу в верст двадцать. А потому Олег, взял с собой человека и полусотню нукеров из рода воина, поскакал вперед, чтобы уже через день спуститься к недавно освободившейся от льда Сакмаре. «Вот проклятие!» — спешился ведун на пятнистом от полу стаявшего снега пляже. Взбил ногой с выпирающего камня юбочку припая. «Не везет, так не везет!» «Чем ты недоволен, посланник предков?» «Не понял, Чабык!» «Вот запретная река, к которой ты так стремился!» «Мы дошли до нее, не потеряв ни одной телеги, ни одного коня, ни единого барана!» «Грех жаловаться на богов после такой милости!» Я не знаю, с какой стороны мы от городов Каима, дружище. Налег присел, зачерпнул горсть воды, отер лицо. По льду мы легко прошли бы вверх и вниз, нашли знакомые места. Сам знаешь, замерзшая река — лучшая дорога, ровная и прочная. Сейчас же я не представляю, куда повернуть. Долго ли идти, где брод, тоже непонятно. Этот берег скалистый, тот пологий. Если идти по суше, лучше бы переправиться на ту сторону. Мы пришли по Торному пути, посланник. После некоторого размышления напомнил кочевник. Он не может обрываться в диком месте. Либо брод прямо здесь, либо дорога повернула. Нужно лишь найти, куда. Полтора века прошло, Чабык, вздохнул Олег. Заросло все, как и не было. Пойди, угадай, где поворот? То ли здесь, то ли три версты назад, то ли его и не было. Да и брод за столько лет размыть не могло. Тут дно песок, сам знаешь, как он текуч и капризен. Лезть угад неохота, не месяц на улице, замерзнем. Чебык опять задумался, спустя пару минут предложил. Я велю юному нукеру залезть на дерево. Неужели есть округ жилье, так дымы от очагов быть должны. Или хочешь пошлем в реку воинов, до проверить. Коли бараним жиром обмазаться, а после у костра согреться и мясо от души покушать, так от холодной воды не будет особого вреда. «Дыма среди гор можно не углядеть, особенно когда дрова сухие, а огонь далеко!» Задумчиво пробормотал ведун. «Но мысль интересная, только кровь живая нужна. У тебя найдется?» «Возьми мою, посланник», — с готовностью предложил воин. «Такая жертва ни к чему», — отказался Олег. «Сойдет и баранья». Твои нуки сухой поёк с собой захватили, тогда разводите костёр. Пока один скотину без меня не резать, пусть сперва зала немного нагорит. Как скажешь, посланник. Склонил голову кочевник и обернулся к сбившимся у воды воинам. Привал. Расседлывайте лошадей, готовьте хворост. Середин отдал. Ему повод своего коня направился к скалам, нависающим над водой у края ущелья, и принялся раскидывать ногой снег, заглядывая между камнями. Вскоре он нашел то, что хотел — чуть маслянистую, плотную глинистую проплешину, словно встопорченными перьями, покрытую серым лишайником. Не желая приносить вреда больше, чем требуется, — Ведун косарем подрезал верхний слой, быстрым движением вырезал глиняный конус, после чего опустил мшистую пластинку обратно.